Адельм совершивший свое преступление против целомудрия и законов природы, способен думать только об одном — как бы скорее исповедаться кому-нибудь, кто бы мог отпустить ему грехи. Он бежит к Хорхе. Тот же, имея характер самый суровый, в чем мы только что имели дополнительную возможность убедиться, осыпает его упреками. Возможно, Хорхе отказывает ему в отпущении. Возможно, налагает непосильную епитемию. Мы не знаем. И Хорхе никогда нам этого не расскажет. яснодно После разговора с Хорхе Адельм бежит в церковь, кидается на земь пред алтарем, однако и после этого его угрызения не утихают. И именно в это время на его пути возникает венанций. Разговор их нам неизвестен. Однако весьма вероятно, что Адельм делится с финансием тайной, полученной в дар или в уплату от Берингара. Тайной, потерявшей после этого для него всю свою притягательность, поскольку тогда же появилась его собственная тайна, гораздо более страшная испепеляющая Что происходит затем с финансием? Скорее всего, он во власти такого же жгучего любопытства – как то, который ныне движет и нашим Бенсом, торопится оставить Адельма с его терзаниями. Адельм же, брошенный всеми, решается на самоубийство. Он в отчаянии бродит по кладбищу и внезапно видит перед собой Беренгара. И тут он обращает к нему самые ужасные из известных ему слов, возлагая на того ответственность за содеянное, называя того «Своим учителем во грехе». «Я как раз склонен думать, что отчет Берингара при всей его снообразности абсолютно точен. По-видимому, Адельм дословно воспроизводил те же отчаянные речи, которые услыхал от Хорхе. Выслушав эти речи, Берингар опрометью бросился в одну сторону спасаться, а Адельм, в противоположную, сводить счеты с жизнью». Но ну, а потом произошло все остальное, чему мы явились почти свидетелями. Создается впечатление, что Адельм был убит. Винансий делает из этого вывод, что тайна библиотеки еще важнее, нежели принято думать, и берется за расследование собственными силами. Но тут его убивают до или после того, как ему удается открыть искомое. «А кто его убивает?» «Беренгар?» «Возможно. Или Малахия, оберегающий храмину. Или кто-нибудь еще. Беренгар под подозрением, безусловно. Он был в страхе и при этом знал, что финансию его секрет известен. Под подозрением и Малахия. Он отвечает за сохранность библиотечной тайны. Узнает, что кто-то ее вынюхивает, а, возможно, и вынюхал». «И убивает. Хорхе знает все о каждом. О тайны ему известно от Адельма. Он не желает, чтобы мне открылось нечто, возможно, выведанное Венанцием. По многим причинам следовало бы заподозрить Хорхе. Но скажи на милость, как возможно, чтобы слепой старик убил молодого, полного сил, перетащил его труп и сунул в бочку?» «Да в конце концов, почему бы убийцей не оказаться тому же бенцию? Он мог обманывать нас, мог преследовать свои скрытые цели. Наконец, к чему ограничивать круг подозреваемых только теми, кто участвовал в диспуте о смехе? У убийства могут оказаться другие мотивы, не имеющие общего с библиотекой. В любом случае, нам сейчас необходимы две вещи – дознаться, как проходят в библиотеку ночью, и раздобыть лампаду. О лампаде позаботишься ты, зайдёшь на кухню в обед, возьмешь одну. Украсть? Позаимствовать во славу имени Господня. В таком случае положитесь на меня. Молодец. Что касается входа в храмину, мы оба видели, откуда появился вчера ночью Малахия». Сегодня я обследую церковь, в особенности тот предел. Через час обедаем, потом переговоры с аббатом. Ты допущен. Я предупредил, что мне нужен секретарь записывать сказанное.